глава двадцать первая. диван майский левин стучал по стеклу превращая окна в мутные акварели наташа сидела на подоконнике прижав колени к груди устала за день физически и эмоционально митька спал в своей комнате в обнимку с любимым динозавром покладистый паренек почти не создает проблем и главное перестал болеть как раньше заметно повзрослел за год мам а как это соленая вода в смысле Ромка на море едет с бабушкой, говорит, что в море соленая вода. «Правильно говорит. В море вода соленая, такая горько-соленая, пить нельзя». Молчит, закинул удочку. «Хочешь, я тебя тоже отправлю на море с бабушкой?» Наташе очень понравилась эта мысль. Она теперь могла себе позволить очень многое. «Надо только бабушку нашу спросить, вдруг она не захочет. Можно ей и сейчас прям позвоню?» Давай завтра, а то она разнервничается на ночь глядя и будет плохо спать. Спокойной ночи. Тиша посапывал в кроватке. Она только что его уложила, начали прорезаться зубки, и он часто просыпался или терял соску и начинал хныкать. Внешне малыш был похож на Алису, а она его еще даже и не видела. Наташа не могла выкинуть это из головы и притвориться матерью. Да, в ней были материнские чувства по отношению к Тишке, Но неправильно это все, когда у ребенка живы мать с отцом, а он понятия о них не имеет. То есть не сейчас, наверное, а в принципе. Макс возился на кухне. Он совсем справлялся сам. И сейчас, если ему чего-то хотелось, он самостоятельно доставал продукты из холодильника, который также самостоятельно заполнял. Разогревал, иногда готовил, практически хозяйничал. Все так. Но секса у них еще не было. Наташа слезла с подоконника и пошла на кухню. Макс стоял у плиты и грел молоко для какао. Мужики любят шоколад с детства, и торты их любимые в большинстве случаев шоколадные. Саша тоже любил какао. Макс поставил перед Наташей чашку, не касаясь ее пальцев, будто между ними все еще висела невидимая стена, которая не давала ему расслабиться. «С медом, чтобы лучше спалось». Наташа взяла теплую чашку. «Ты же не спишь тут, возвращаешься к себе каждый раз», – прозвучало как упрек. Он сел напротив, не ближе, никогда ближе. «Потому что ты не говоришь «останься», – посмотрел ей в глаза. «Когда-нибудь все равно пришлось бы это сказать». Наташа не отвела взгляд, она знала, что он ждал, все эти месяцы ждал. А она все еще чувствовала какую-то вину» сложную вину что-то находившееся между новым мужчиной в ее жизни и тем что растило сына убийцы мужа, но не жить же с этим постоянно. Если она пустит его в постель, то многое может измениться. Его мнение о ней может измениться и как? Иногда чувство неподвластной логики. Сегодня Тимофей сказал мне ма. Макс понял, но он мужчина понять и принять два разных глагола. «Потому что Тишка – это цепь, которая продолжает связывать ее с Варламовым, и дальше больше». «Мне стало не по себе. Я испугалась, что это навсегда, он же не кукла». Макстал подошел и обнял ее. Обычно обнял, как делал много раз, искренне понимая ее боль, искренне утешая. Она сама поцеловала его в губы. Он прижал ее к себе, потом поцеловал сам, осторожно, но назад пути уже не было». Она разрешила, она тоже этого хотела. Тихо, молча, чтобы не разбудить детей. Но от этого страсть охватила их еще сильнее, целиком, без остатка. Они не дошли до спальни, заснули прямо тут, на кухонном диване, как будто придуманном и поставленном там специально для них. Только под утро она перетащила его к себе в кровать, потому что замерзли. Но Тишка не дал особо разлеживаться. Его расписание никто не отменял, и у него по плану стояла теплая бутылка детской смеси сразу после пробуждения и смены памперсов. «Я не хочу, чтобы Тимофей рос и думал, что ты заменяешь ему отца. Ну и кашу я заварила, Макс, что скажешь?» Призналась Наташа утром за кофе. Эти мысли ее не отпускали. «Я не заменю им отца, Митьке, наверное, тоже, но могу быть тем, кто защитит. Семья – это не только кровь». «Макс, откуда ты такой взялся?» – поцеловала его в губы. «Если мы будем вместе, они не остановятся. Я всегда буду под прицелом. Это никогда не закончится. Ты даешь себе в этом отчет?» Макс хмыкнул. «Ты думаешь, я не знал, на что подписываюсь? Я похож на старшеклассника?» Помолчал немного. «Я не могу тебя оставить, Наташ. Хватит уже об этом. Я не прошу тебе доверять мне. Я прошу тебя дать мне шанс это доказать». То, что было вчера между нами, не есть решение проблем. «Привози свои вещи», – она провела рукой по его волосам. «Хотя давай сразу в новую квартиру». Она, наконец, улыбнулась. «Жизнь сама решает, что нам делать и где жить. Мне надоело оглядываться и задавать себе морализаторские вопросы, что правильно, а что нет. Я никому не хотела зла, это во-первых. А во-вторых, у меня сейчас двое маленьких детей, которых надо ставить на ноги». «Жду в-третьих», – подмигнул Макс. «Ты не в-третьих, ты вообще не в счет. Если бы не ты, я не знаю, как бы я выкарабкалась из всего этого». «Пока еще не выкарабкалась, но шансы увеличились», – глотнул кофе Макс. «Ты знаешь, что у меня дома стоит огромный аквариум с рыбками, и без него я не могу». «Настоящий?» – это Митька стоял и слушал в дверях.